Моя любовь, Любуюсь бледных Рос красою, Ланит поблекнувших От ласк И меланхолии покоя Двух черных И глубоких глаз. Глубинам сердца Лишь известно О тайне той Любви моей И ник Когда в стихе и песне я миру не скажу о ней, но и хранить ее не властен, в себе носить ее нет сил, как не сказать об этом счастье, не рассказать, как я любил.